Следующий день мы с Готчем до обеда отсыпались, а остальной летный состав учил по картам местность и сдавал зачет штурману полка. Сбитых нам подтвердили, и мы с полным нато правом пополнили ряды звездочек на физюляжах. На вылет нас не выпустили, а вот местные работали вовсю, сопровождая бомбардировщики и баражируя над передовой. Хотя последнее, по моему мнению, приводило лишь к тому, что бессмысленно жгли топливо и расходовали моторесурс моторов. Гораздо эффективнее было бы иметь в нашем секторе своего авианаводчика на передовой. Пришел приказ нашей эскадрильи уделять больше внимания непосредственно сопровождению штурмовиков. На Илах лежала основная работа по уничтожению колонн бронетехники противника. И беречь их нужно было, как зеницу ока. А уж как обрадовался этому приказу майор Титаренко. Его полк, оснащенный истребителями ЛАГ-3, ходил в структуру ПВО Москвы и большей частью работал ночью. А тут еще и приходилось выделять машины для сопровождения штурмовиков. Естественно, летчики выматывались. Так что мы пришлись очень даже кстати. В первый вылет на сопровождение штурмовиков пошли в составе первого звена старшего лейтенанта Шилова, третьего звена старшего лейтенанта Юсупова и нас с Санчесом. Второе звено Гуладзе оставили на аэродроме в готовности номер два. Они поднимутся в воздух, когда мы отработаем и будем возвращаться, так сказать, на всякий случай. С горбатами встретились в оговоренном квадрате. Из 12 штурмовиков у половины за кабинами пилотов устроены самодельные огневые точки воздушных стрелков. Просто вырезали часть обшивки и установили там пулемет, да подвесили брезентовое сиденье. Боюсь даже представить, какие потери несут стрелки, находясь за пределами бронекапсулы в незащищенной части физюляжа. Тем не менее, это хоть какая-то защита от атак-истребителей из задней полусферы. Вторая половина Ил-2 были вообще одноместными. Поравнялся с ведущим. У него, кстати, за кабиной пилота сидел стрелок. Оба с интересом разглядывали звездочки у меня на борту. Пилот, улыбаясь, поднял вверх большой палец. Видимо, впечатлился. Мы с Санчесом эффектно отвалили в сторону и ушли с набором высоты. Наше место там, выше всех. Буду своего рода диспетчером, да и Санчесу обзор там побольше. На подходе к цели штурмовики начали перестраиваться, а мы отвалили в сторону, чтобы не попасть под огонь зениток, которые в бешеном темпе лупили в небо. Нам-то проще, можно уклониться, а каково сейчас вылах? Они-то с боевого курса уйти не могут, хоть и называют Ил-2 летающим танком. А немцы так вообще прозвали его «бетонным самолетом» и «железным густавом». Но наибольшие потери они несут именно от огня зениток. «Внимание, маленькие!» — раздался в шлемофоне голос ведущего штурмовиков. «Атакуем! Всем усилить наблюдение за небом!» Из-под крыльев первой пары штурмовиков сорвались дымные стрелы реактивных снарядов и помчались к земле. Внизу что-то полыхнуло. Жаль, с высоты плохо видно. Тринадцатый. Здесь Кортес. Санчес бдит. С запада, высота три. Восемь или десять худых. Далековато, видно плохо. Принял Кортес. Шило, с запада гости. Восемь или десять, высота три. Встреть. «Князь, на тебе горбатые!» Первое звено устремилось навстречу незваным гостям. И тут же вновь раздался голос Санчеса. «На 9 часов, высота один, четверка месов. Еще пара там же, на нашей высоте. Князь, твой выход. На 9 часов, четверка бандитов. Займись сам. Учитель с горбатыми. Горбатые у нас гости. Работайте спокойно, мы их встретим». «Ну, та пара мессеров, что выше всех, это, похоже, такой же командир со своим ведомым, как и я. Значит, его надо срезать в первую очередь. Вот и мы займемся». Плавно пошли в набор высоты. «Немцы, похоже, нас еще не видят. Ну, так не у всех такое уникальное зрение, как у Санчеса. по «По-моему, немцы так и не поняли, кто их убил». Еще раз убеждаюсь, что у МЕ-109 обзор назад вообще никакой. Мы с Кортесом плавно зашли им в хвост и, как на полигоне, спокойненько расстреляли их чуть ли не в упор. Ведущий вспыхнул весь и сразу, а ведомый, беспорядочно кувыркаясь, посыпался вниз без каких-либо признаков огня или дыма. Похоже, пилот убит. Ну а мы бросились на помощь вниз. Илы уже отработали, избившись плотной строй, уходили на восток. Позади них на земле что-то весело горело, и стояли несколько столбов черного жирного дыма. Пара Юсупова носилась над ними, высматривая опасность. «Тринадцатые, заканчиваем фестивалить, идем домой!» Дал я команду в эфир. Почти сразу подошла пара ГОЧ-Смолина, а через минуту и звено Шилова. Уже на земле подвели итоги. По одному завалили мы с Санчесом. Из первого звена Мищенко сбил двоих, и по одному Шилов и Филонов. Одного срезал Смолин. Итого семь. Штурмовики вернулись без потерь, хотя двое из них получили довольно серьезные повреждения от зенитного огня. Самое интересное, что как только немцы разглядели, с кем имеют дело, то поспешили выйти из боя. Помнят еще. Времени-то прошло не так и много. Да и приказ не связываться с нами все еще действует. А против нас здесь все тот же второй воздушный флот Люфтваффе. Старые знакомые, можно сказать. Постепенно сопровождение штурмовиков и пешек стало ежедневной рутиной. Народ ходил все более и более хмурый. Не добавило настроения даже то, что мне удалось раздобыть целых четыре ящика с тарелками и охотничьи патроны для ежедневных пострелюшек, которые стали уже нашей традицией. Немцы упорно не хотели с нами драться. Пришлось связываться со штабом ПВО, к которому мы были вроде как временно прикомандированы, и договариваться о вылетах на свободную охоту. «Ну что, орлы?» — подошел я к сидящим в курилке с кислыми лицами летчикам. «Совсем закисли. Кто желает полетать? Пешки или горбатые?» Лениво спросил лейтенант Мищенко, дымя папиросой и даже не открывая прикрытые в полудреме глаза. «А ты сам-то чего бы хотел, в юн?» — усмехнулся я. «Эх!» — Мищенко наконец-то сел и бросил окурок в стоящее здесь и изображающее урну ведро. «Я бы хотел мессеров, да побольше, и чтобы они не драпали, а дрались. Скучно!» Он горестно вздохнул. «Ну, тогда есть предложение отдохнуть и повеселиться. Нам дали добро на свободную охоту. Наверное, в этот момент Кессалерингу, командующему вторым воздушным флотом Люфтваффе, икнулось. Потому что такого громкого «Ура!» лично я еще не слышал. Ну, чисто дети». Прыгают и радуются, как школьники, только что получившие пятерку за контрольную, к которой совершенно не готовились. Такое звено первым отправиться к передовой на охоту решили нашим любимым способом — стрельбой по тарелочкам. С отрывом в одно очко победило второе звено, и счастливый Гуладзе со своими орлами бегом бросился к стоянке истребителей. Следующие три недели стали сущим кошмаром для немецкой авиации в нашей зоне ответственности. Каждый день, за исключением дней, когда либо погода была нелетная, либо приходилось вылетать в полном составе на сопровождение, одно из звеньев делало пару-тройку вылетов на свободную охоту. Немцы вновь начали орать в эфире. «Ах, «Рот, флюгер, им химель!» Почти из каждого вылета возвращались с победой, а зачастую и не с одной. Уже заметно похолодало, а у нас куда-то запропастился наш особист. Пятый день от него ни слуху, ни духу. На мой вопрос о судьбе Данилина в особом отделе полка ПВО мне ответили, «Чтобы не переживал, человек работает, и все». Дальше думай, что хочешь, ну да ладно. Раз человек работает, то и пусть. Он в наши дела особо не лезет, так и в его тоже лезть не следует. Данилин вернулся сияющий, как пятак, со шпалой лейтенанта госбезопасности в петлице и медалью «За отвагу на груди». Как оказалось, нами серьезно заинтересовалась немецкая разведка, и Данилину удалось выйти на их агента и поучаствовать в ликвидации диверсионной группы, нацеленной на наш аэродром. А на следующий день из вылета не вернулся лейтенант Кравченко, позывной Фил. А младший лейтенант Шишов, позывной Потапыч, едва смог дотянуть на поврежденном истребителе до аэродрома и чудом сумел посадить в хлам избитую машину. Я таких еще не видел! Рассказывал в курилке Гуладзе от волнения позабывший про свой грузинский акцент. Размалеванные! Мы только успели минут пять покрутиться над передовой, как они на нас навалились в десятером. Кто-то у них такой же умелец, как ты, командир. Бьет ты сдали точно! Так они, Фила и срезали. Мы одного смогли завалить, и если бы соседи на выручку не подошли, то там бы все и остались. Немцы не стали вступать в бой и ушли к себе. Да, еще сволочи крылышками так покачивали, мол, до встречи. Дальше Зураб перешел на свой родной язык. Как я понял, ругался. Да... Похоже, немцы решили натравить на нас каких-то своих асов. Ну что же. Как говорил герой индийского народа товарищ Маугли, мы принимаем бой. Надо только подготовиться как следует. Тем более, что Кузьмич обещал за сутки привести машину Потапыча в боеспособное состояние. Не так там все страшно было, как казалось на первый взгляд. Поздно вечером в расположение вернулся на попутной полутораке лейтенант Кравченко. Хытис с сорапанной мордой лица, но живой. Смог все же покинуть горящую машину на минимальной высоте. Парашют едва успел раскрыться, как вот она уже, земля-матушка. А размалеванные, как их с нашей подачи успели окрестить, устроили форменное избиение соседнему истребительному полку. Мало того, что в одном сбою сбили 11 шачков, так еще и присовокупили к ним 9 бомбардировщиков СБ, которые те самые И-16 сопровождали. С каким-то маниакальным азартом они расстреляли в воздухе всех, кто смог выпрыгнуть с парашютом из подбитых машин. Как говорится, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Так и у нас все планы по ответке немецким асам пошли прахом. На следующий день со мной связался сам Жигарев и распорядился оказать содействие разведотделу фронта. Спустя час после разговора на аэродром сел У-2, доставивший представителя этого самого разведотдела аж в чине полковника. Мы расположились в штабе полка, расстелив на столе карту. «Вот смотри, капитан». Здесь район, который нас интересует. Необходимо провести авиаразведку. Скажу честно, ни один самолет-разведчик и ни одна разведгруппа оттуда не вернулись. Район плотно прикрыт как зенитками, так и с земли. Нам крайне важно знать, что там происходит. По некоторым признакам, немцы сосредотачивают где-то там танки для удара на Москву. Так что решай, кто у тебя пойдет на задание. Снимки района нужны как можно быстрее. Я задумался. Хотя что тут думать? Самому придется лететь. И лететь одному. Так больше шансов прорваться. У парней, какими бы боевыми они ни были, нет моего опыта. А значит, решено. Лечу сам. О чем и сказал полковнику. Тебе виднее, капитан, произнес он. Больше нам надеяться не на кого. А о вас уже легенды ходят, как вы фрицев хвосты в гриву бьете. Вылетать решил рано утром, с тем расчётом, чтобы на рассвете быть над указанным районом. За ночь на мой яку установили фотокамеру. Когда надевал теплый комбинезон, а наверху, мягко говоря, холодновато, и парашют, Кузьмич похлопал меня по плечу и сказал «С Богом, Илья! Нарожен не лезь! Товарищ старшина, вы же партийный, а в Бога верите!» Усмехнулся стоящий рядом младший лейтенант Суворов. «Их звено пойдет со мной до линии фронта, а третье встретят, когда буду возвращаться, и в случае чего прикроют». «Командир, а ты сам в Бога веришь?» Данилин, которого обязали проконтролировать, чтобы к отсеку с фотокамерой никто не подходил до момента взлета, тоже решил поучаствовать в религиозном опросе. «В Бога?» Я слегка попрыгал, поправляя парашютную систему. «А хрен его знает насчет Бога?» «Но вот в одно я верю точно. То, что пройдет не так много времени...» и мы подойдем к самому фашистскому логову. И будет на обочине дороги стоять указатель до Берлина 50 километров. А ниже от руки рядовой Ваня напишет «Нихуя! Дойдем!» Кстати, анекдот в тему. Идет антирелигиозная лекция. И лектор, заканчивая выступление, говорит «Бога нет, товарищи». И чтобы убедиться в этом, сейчас каждый подойдет и плюнет на икону. И ничего страшного ему за это не будет. Все подходят, плюют. Один лишь Рабинович спокойно сидит на своем месте. Лектор спрашивает его, а вы что же, товарищ Рабинович, не идете и не плюете? На что Рабинович отвечает, если таки Бога нет, то плевать просто бессмысленно. А если вдруг он есть, то зачем так сразу портить с ним отношения?» Громкий хохот взрывом раскатился над стоянкой 13-й эскадрильи, а я полез в кабину истребителя. «Пора, однако!» Линию фронта пересек в составе звена и, уже углубившись на вражескую территорию на несколько километров, отделился от группы. Парни слегка пошумят и вернутся к себе а мне предстоит вояж в тыл к немцам. К интересующему разведку району подошел с севера. На земле стало уже совсем светло, и в прохладном воздухе отчетливо было видно несколько столбов белого дыма. Очень похоже на полевые кухни. Так, а это что такое? Ну, прямо классика жанра. Поле, а на нем... Много стогов сена. Даже слишком много. Прошелся над ними на километровой высоте, делая снимки. А потом резко спикировал и дал очередь из пушки по одному из стогов. Что и требовалось доказать. Под ценам оказалась бронированная тушка танка. Поняв, что фокус не удался, немцы открыли ураганный огонь из зениток. В небе стало несколько тесновато от пролетающего металла. Набрал высоту полтора километра и прошел над районом еще раз, щелкая электрозатвором камеры. Блин, а страшновато. Когда снимаешь, то нельзя сменить курсы, приходится идти как по ниточке. Чем и пользуются расчеты зениток, все больше и больше сжимая кольцо разрыва вокруг крохотного самолетика. Все. Хорош. Надеюсь, снимки получились, и разведка увидит на них что-то стоящее. Хотя танки по-любому должны разглядеть. Вон они как шустро начали расползаться по полю, словно тараканы, спасаясь от тапка. не нафиг-нафиг, домой. Но домой сразу не получилось. Когда до линии фронта оставалось километров 20, на перерез мне из облаков вынурнула четверка мессеров. От одного взгляда на них предательский холодок пробежал по спине. Вот они, голуби, размалеванные, ерших медь. Интересно, только четверо или... А вот хренушки, вся банда здесь. Остальные отсекают от нашей территории. Прям дежавю какое-то. Совсем недавно так же дрался один против толпы когда прикрывал отход наших со штурмовки. Только там фрицы были немного пожиже. Упс. А вот и снайпер местного разлива нарисовался. Я едва успел увернуться от очереди, выпущенной с приличной дистанции. Ну что же, деваться некуда. Придется принимать бой. Надо только потихоньку оттягивать их к своей территории. Все, что происходило потом, память не сохранила. Изрядный кусок времени словно оказался практически полностью стерт. Остались только мельтешения крыльев с крестами, какие-то драконы, единороги, ястребы и прочая чертовщина на фюзеляжах. Черные дымные полосы по направлению к земле и треск пулеметов и авиапушек. Помню, как смолкло мое оружие и хвостовое оперение с ненавистным крестом прямо перед винтом моего яка. Треск, болтанка и темнота. Себя пришел от резкого запаха Гарри, подействовавшего на меня не хуже ватки с нашатырем под нос. Самолет стремительно несся навстречу с земной твердью, а это явно не входило в мои планы. Изо всех сил тяну ручку на себя, Як, нехотя, начинает задирать нос кверху. Набегающий поток воздуха сбил пламя под капотом. Но двигатель работал с подвизгиванием, и машину нещадно трясло. «Вот ведь твою же ж! И прыгать нельзя, и садиться на немецкой территории тоже. Фотопленку надо во что бы то ни стало доставить к нашим». Иначе туда опять кого-нибудь пошлют. И опять не факт, что смогут выполнить задание. Блин. А левая рука-то болит и постепенно не имеет ниже локтя. Зато выше прям печет. Зацепила что ли? И где, в конце концов, встречающие? Рация разбитой, связаться не получится. Ай, фиг с ним. Поплетусь тихой сапой домой. Авось дотяну. Дотянул. С огромным трудом удерживая норовящий вырваться истребитель, притерся к полосе. В самом конце пробега правая стойка подломилась, и истребитель несколько раз крутнулся на месте. Все. Дома. И тут меня затрясло, как припадочного. Руки, ноги, голову. Все тело трепало в сильнейшем откате. Попытался открыть фонарь и не смог ухватиться за ручку. Рука просто не слушалась. Вот снаружи сорвали то, что осталось от остекления. Вот кто-то сунул мне в губы горлышко фляжки. Прежде чем понял, что это спирт, успел высосать почти всю. В себя пришел только ближе к вечеру, лежа на кровати в лазарете. Левая рука была забинтована выше локтя. С трудом сел на кровати, кутаясь в колючее шерстяное одеяло. Кроме нижнего белья на мне ничего больше не было. Страшно хотелось есть. Вернее, есть-то мне как раз не хотелось, мне хотелось жрать. Просто дико хотелось, словно я неделю провел на голодном пайке. Из-за занавески, изображавшей здесь дверь, Донеслись чуть слышимые голоса. Кто-то спросил шепотом «Доктор, ну как он?» Так и не просыпался. Послышался в ответ женский шепот. Видимо, сказалось нервное напряжение. Будем ждать. «Считайте, что дождались!» «Блин, а голос-то какой хриплый!» И во рту сушняк, как после длительного запоя. «Проснулся я уже!» Занавеска тут же откинулась в сторону, и, так скажем, палату ворвались врач местного полка, а за ней Гайдар и мой заместитель, старший лейтенант Шилов. Доктор сразу бросилась замерять мне пульс и смотреть глаза, а эти двое глядели на меня прямо со щенячьим восторгом. Наконец я не выдержал. Мы что вы на меня так уставили, словная блондинка с четвертым номером бюста? Доктор укоризненно посмотрела на меня. Из-под белой шапочки у нее выбивался светлый локон, а грудь была на вид именно четвертого размера. — Командир, ты сбил десять немецких асов! Четко разделяя слова, сказал Шилов. — Откуда известно? «Нет, то, что я отбился от фрицев, это понятно. Но вот чтобы так прямо взял и сбил, это невероятно. Немцы-то были далеко не те, с которыми довелось встречаться ранее. «Илья, ты спал четверо суток», — вступил в разговор Гайдар. «Вчера трое сбитых немецких летчиков подтвердили...» что тобой в одном бою был полностью уничтожен зондаль-штафель под командованием Оберста Зигфрида фон Рауха. Из штафеля не выжил никто. Двух выбросившихся с парашютом ты расстрелял в воздухе. Последнего из немцев таранил почти над самой передовой. По словам пленных, у немцев был большой переполох. Кессель Ринг выпросил этот штафель у Гитлера специально для того, чтобы уничтожить нашу эскадрилью. И теперь попал в немилость к фюреру. До этого фон Раух со своими подчиненными терроризировал англичан над Ла-Маншем. У них у каждого по 40-50 сбитых на счету, а у их командира больше сотни. «Да и черт с ними!» – махнул я рукой. «Сбил и сбил!» «Скажите лучше, что с пленками, уцелели?» Камеру сразу сняли, и ее увез Данилин. «Вернулся довольный, как кот из сметанной кладовой», — улыбнулся Шилов. «Значит, все нормально, иначе бы он так не лыбился». В этот самый момент у меня предательски забурчал желудок, настойчиво требуя от своего хозяина пищи. «Я уже порывался встать, но не тут-то было». Доктор едва не силком уложила меня на кровать и выпроводила посетителей, а минут через пятнадцать, показавшихся мне вечностью, мне принесли тарелку жиденькой каши с маслом. Какой, да кто же знает. Содержимое тарелки как-то сразу исчезло, а в животе перестали бить барабаны, хотя голод никуда не ушел. Через полчаса меня опять накормили на этот раз наваристым борщом. Жить сразу стало лучше, жить стало веселее, товарищи. Выпустили меня из медицинского узилища на следующий день, убедившись, что все рефлексы у меня соответствуют норме. Печальнее всего было то, что я стал безлошадным. Мой «я» к ремонту не подлежал. О чем меня с печалью в голосе известил Кузьмич? «Жаль. Я хотел полетать». Рана на руке оказалась пустяковой, хоть и болезненной царапиной. «Эх, придется у Санчеса клянчить машину. Уж, наверное, не откажет своему командиру и ведущему». На основании доставленных мной данных был нанесен мощный авиационный бомбоштурмовой удар. Говорят, немецких танков из разряда боевых машин в разряд банального металлолома перевели больше сотни, плюс уничтожили большое количество живой силы, орудий и минометов автотранспорта. Мне засчитали 10 сбитых. За проведенную разведку представили к ордену Красного Знамени, а за десять уничтоженных немецких асов — ко второй золотой звезде. Слетал я пару раз на истребители Санчеса и даже сбил одного зазевавшегося немца на место десять, проводящего, по всей видимости, разведку. Выяснилось и то, почему меня не встретили над линией фронта. Немцы грамотно отвлекли встречающих, навязав им неравный бой. Против наших четырех фрицы выставили дюжину истребителей. В общем, зажали третье звено крепко. Юсупова подбили почти сразу. Он вышел из боя и чудом сел на относительно ровное поле. Потом сутки добирался до расположения. Немцы в том бою потеряли пятерых, но свою задачу по отвлечению подмоги выполнили. Досталось мне по полной. Через неделю нам перегнали новые самолеты в количестве пяти штук. Славно все-таки быть на хорошем счету у начальства. Хватило одного звонка жигореву чтобы решить вопрос с техникой. А уж от перегонщиков мои орлы были в полном восторге. Молоденькие девчонки. Стоило им лишь покинуть кабины истребителей, вызвали бурю эмоций. Народ резко бросился бриться, приводить себя в порядок и наводить лоск. В общем, общение с очень даже симпатичными перегонщицами подняло всем настроение. 7 ноября вся авиация была приведена в боевую готовность номер один хотя я точно помнил, что в день проведения легендарного парада на Красной площади погода была нелетной и немецкая авиация Москву не бомбила. Тем не менее сидели и ждали команды на взлет. Вечером в столовой с удовольствием подняли тост за годовщину Октябрьской революции, за Сталина и за победу. Гайдар принес свежие газеты, в которых был его новый очерк о моем бое. Неравный поединок, и один в поле воин, если он по-русски скроен. Опять пришлось пережить минуту страха, когда потолок раз за разом вплотную приближался к моему лицу. Вот что за любовь в этом времени подбрасывать людей вверх? Через неделю после праздника от сбитого немецкого летчика узнали, что так полюбившийся нам второй воздушный флот Люфтвафы перебрасывается в Италию. Теперь придется воспитывать и приучать к относительно приличному поведению их сменщиков. Зато они пока у нас здесь не пуганы, и это позволило нам всем увеличить личный счет. Я свой довел до 66, уже больше, чем у легендарного Ивана Кожедуба, во всяком случае, если смотреть на его официальный счет. В конце ноября меня вызвали в Москву. Я ехал на присланной за мной Жигаревым Эмке и думал о странностях, которые заметил в последнее время. Я прекрасно помню по своим визитам в Кубинку в моем времени, где проходила линия обороны в 1941 году. Даже был там с экскурсией. А теперь линия фронта проходила километров на 20 западнее этого рубежа и судя по тому, что со дня на день должно начаться контрнаступление, сдвигаться на восток не собирается. Это что? Я своим вмешательством хоть ненамного изменил ход истории?